Девятая. Арахнофобия. Буквально страх перед пауком древнегреческая. Боязнь членистоногих – одна из самых распространенных мировых фобий, причем чаще всего люди боятся даже не самого паука, а всего лишь его изображения. Помещение с кафелем, без окон и дверей. Паук славно устроился на руки дьявола, усевшись прямо на татуировку «Сейтен Руэллс», примерно так, как люди отдыхают в кресле перед камином. Он уже понял, что ему ничего не угрожает, а тусоваться в одиночку за унитазом было скучно. Чуть ранее Тарантул исследовал все уголки места их заключения и удивился, насколько тщательно продуман киднеппинг князя тьмы. Его организаторы даже предусмотрели, что дьявол способен обратиться в блоху. Они забетонировали все ходы, ведущие наружу. Получив твердую гарантию, что его никто не собирался давить, тарантул вышел из убежища кузникам чтобы провести время в приятной беседе. «В принципе, жить в этом мире можно», – повествовал паук, доедая муху. Сухая и старая она чудом нашлась на полу. «Но сложновато. Каждый, кто увидит, пытается тебя раздавить». Раздражает, я вам скажу, немыслимо. Почему какая-то чмошная бабочка вызывает всеобщее умиление до соплей? У нее противные усы, мохнатые ноги и толстый живот. Настоящая грузинская теща. Но ее любят, ей восхищаются. Краски? У меня раскраска на брюшке состоит из 87 элементов. Но кто ж это ценит? Он в махнул парой мохнатых лап. Старик, осторожно встрял пиар-директор. «У тебя просто пиар плохой!» «Наверное», — согласился Тарантул. «Вообще люди не дружат с логикой. По их классификации все животные и насекомые божьи твари. Но, встретив котёнка, они захотят его погладить. А в моём случае либо отчаянный виск, либо сразу припечатают подошвой. Да ещё покрутят ею для верности. А ведь ты никому ничего плохого не сделал». «Ты выпал с из травы на белый свет. Они сами не любят мух, а я их ловлю. Так чего ж тогда орать? Паук, паук!» «Арахнофобия! Развитая в нашем обществе вещь!» — поддержал его пиар-директор. «Но, возможно, тут существует другое объяснение. Ты все-таки ядовитый?» Тарантул сплеснул всеми лапами сразу, выронив муху. ах ах, ах какие мы нежные!» — с презрением произнес он. Между тем в мире хватает и ядовитых махаонов, типа бабочки птицы крыла в Новой Гвинеи. А уж лягушек с кожными железами, пропитанными отравой и вовсе пруд-пруди. Почему девушки не кричат в ужасе «Лягушка, лягушка»? Полно сказок, если поцеловать лягушку, она станет принцем. Но даже в фильмах ужасов никто не целует пауков. Скажи мне, разве это жизнь? Дьявол бесцельно созерцал кафельный потолок. Он уже не считал, что это заключение может его развлечь. В комнате с Христовой кровью, цепями и святой водой было мучительно физически, однако возможность заскучать отсутствовала как класс. Торжественная смена караула ангелов-стражей, обставленная очень помпезно и пышно, постоянные туристы у дверей и редкие визиты апостолов. А тут сиди в полной тьме, пусть и с соседями. Протянув кончик хвоста, сатана осторожно пощупал утюк цефаль лежащий возле копыта. Ему было совестно признаться, что это плод тщетной попытки создать заряд тротила для разрушения стены. По известной причине всех магических экзерсисов дьявола хватило лишь на утюг. Увидев результат его потуг, пиар-директор все понял, тяжело вздохнул и не стал задавать лишних вопросов. «Меня тоже возмущают подобные противоречия», — присоединился к беседе дьявол. Действительно, по версии Рая, Вселенную создал Бог, допустим. Но почему тогда часть животных автоматически относится к сатане и никак иначе? Ладно бы только пауки. В обязательном порядке к моей юрисдикции причисляют волков, летучих мышей и крыс, не считая зловещих подводных созданий. Небеса сами накосячили, а я, получается, виноват. Ну ладно, это не так уж и плохо. «В последнее время в США, например, модно тарантула в комнате держать, в аквариуме. Девушки даже не пугаются». «Да, но есть один нюанс. Сначала их типа кастрируют», — уныло сказал паук. «Удаляют ядовитые железы, а это фактически, ну, как застрелиться. Когда в тебе нет яда, смысл жизни пропадает. Ощущаешь себя пулеметчиком без патронов, на чьи позиции прут толпы врагов. Никто не уважает». «В современном мире ты обязан быть полон токсинов, иначе тебе не выжить!» Пиар-директор с омерзением подергал цепь. Паника прошла, остались лишь злость и раздражение, как у человека, читающего триллер и вдруг обнаружившего, что в конце отсутствует сотня страниц. Существо в маске свиньи не объяснило смысла заключения, а сатана, о чем-то догадавшийся по акценту похитителя, увиливал от комментариев. Количество догадок и версий превышало все возможные объемы. Оно взрывало мозг. Отсутствие магических способностей князя тьмы вводило в депрессивный ужас. Дьявол без волшебства — это же как Россия без водки. «Неужели вам вообще ничего не видится?» — в отчаянии взвыл пиарщик. «Вообще...» — грустно подтвердил сатана. «То есть я определил акцент похитителя и могу сказать, к какой языковой группе он принадлежит?» Но там таких еще штук 12 диалектов. Во всяком случае, мне понятно, откуда свинья взялась территориально. Но вот ее личную цель и чье поручение она выполняет, я по-прежнему не могу узнать. Может, будь она рядом, как ты, и я проник бы в ее разум. Но, увы, это существо общается с нами через монитор. Я даже не могу определить, демон это или ангел. Пиар-директор с тоской погладил скользкий кафель. Пребывание в концлагере бесов теперь казалось ему счастьем, неспосланным судьбой в качестве подарка. Коньяк, девочки, рулетка. Сейчас же все сводилось к ожиданию появления свиньи в мониторе. Это слабо, но разбавляло скуку одиночества. Подлая свинья, однако же, совсем не спешила появляться. «Он прекратил монолог, и его реакция означает, что я прав». Заметил дьявол, по привычке прочитав мысли экс-подчиненного. Поэтому, возможно, он ограничит свои будущие появления здесь, чтобы не дать нам пищу для обсуждений. Однако, как тяжело терять могущество. Раньше все было просто. Требуется кофе? Щелкаю копытом, заклинание, и появляется кофе. Еще заклинание. Туда сыплется сахар, из воздуха наливается Бейлис, расхолаживает. «Знаешь, я даже супермаркет никогда не посещал. Чистящие средства для кухни и те делал с помощью черной магии. Сейчас кажусь себе беспомощным инвалидом. Это как люди, у которых сломался автомобиль, идут по тротуару на дрожащих ногах, заново учатся ходить». «А почему мы по заклинанию рекламу не создавали?» — спросил директор. «Первоклассный креатив по щелчку копыта не получится», — снисходительно пошевелил хвостом дьявол. В пиаре что вообще главное? Объяснить не то, какой ты хороший, а какой говно твой оппонент. Недаром я с давних времен в аду целую фокус-группу посадил на изучение Библии. Пальцы горят от страниц, смолой чихают, глаза слезятся, а учат. Благодаря чему и находятся столь суперские моменты вроде «Когда пророк Елисей шел дорогою, малые дети насмехались над ним и говорили ему «Иди, плешивый!» «Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним, и вышли две медведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка». Ветхий Завет, 4 книга царств, вторая глава, стихи 23-24. «Потрясно! Разве нет? Жестокий и злобный святой устроил кровавую резню ангелоподобных деток за безобидную критику. Разве я мог такое совершить? Нет». «Меня валяют на все корки, а я к этому спокойно отношусь. Разве иногда для проформы серой попахну? Или прописано, что бог очень мощный. Города сносит к моей матери». «Ой-ой, извините, господин Люцифер!» Поднял лапку паук. «А где вообще находится ваша мама? К ней посылают чуть ли не ежеминутно, а точного адреса никто не знает. Любопытно, кто она и как выглядит». «Не мудрено, что адрес не знают», наставительно сказал сатана. «Маман заколебали в конец, жила себе, никого не трогала, а к ней в избушку, знай сыпались каждую секунду чиновники, неверные жены, гаишники и даже работники гидромедцентра замучили. Старушка-то в чем виновата? Ну, пришлось мне тайком переселить ее, куда не скажу». «Спасибо», — сбежал к его запястью таранту «Весьма познавательно». «Пожалуйста», — ответил дьявол, удивляясь собственной вежливости. В старые времена он поразил бы чумой любого, кто осмелился бы его прервать на середине рассказа. Далее, о мощи Бога, листаем снова Ветхий Завет, и что же находим? И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра, и повредил состав бедра у Иакова, когда боролся с ним, и сказал ему, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал ему, «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Ветхий Завет, книга Бытия, глава 32, стихи с 24 по 28. Тут просто кладезь сокровищ. Поражает сама абсурдность ситуации. Представьте. Подходит к вам некто с бейсбольной битой в переулке И давай охаживать Вы в драке забираете неубитую, даете сдачи Но при этом требуете благословения Это даже не сюрреализм, а панк-рок какой-то Далее, да что ж за создатель такой Если его может побороть худосочный мужик с поврежденным бедром И вот на таких противоречиях мы строим пиар-компанию Ничего не выдумываем, не лжем только лишь указываем про орехи и минусы Библии, тем самым привлекая людей к сатанизму. Да, но при столь умном подходе от все равно проиграл. Утер слезу пиар-директор. Армагеном показал, что пиар не всегда срабатывают Тебе обязательно сейчас об этом напоминать. в раз потерял буддийскую невозмутимость дьявол. «Мудак! Хотя бы один пиарщик признал свою ответственность за провал Армагеддона! Так нет! Только и слышу, не тот бюджет, не те актеры не так поставили, не так разместили! Хули было молчать в процессе, раз все такие умные! Озеро серый по вас плачет!» Паук втянул голову в плечи, испугавшись гнева сатаны. Пиар-директор понял. Он сказал лишнее. И сейчас боссу лучше не прикословить. Его понесло. При отчетах в главном офисе ада ему уже приходилось видеть вспышки злости у руководства во время телетрансляции Рождества. Однако дьявол больше ничего не говорил. Он замер на полуслове Зеркало над умывальником вновь исчезло. Монитор показал маску с клыками и пятачком. «Добрый вечер», – изысканным тоном доктор Электа рассказала свинья. «Попрошу сейчас не беспокоиться. Это делается для вашей безопасности». и в комнате вдруг стало совсем темно.